«Восьмое лето. Мне восемь лет. Мы снимаем дачу в Кратово. Хозяйку зовут как-то смешно. Сейчас уже не помню, может быть, тетя Песя. Впрочем, сколько мы дач снимали в Кратово, отдыхе, на 42 втором километре, почему-то всегда у бабушек, хозяек, смешные имена отчества. Была однажды даже Неха Цезаревна. Это вот запомнилось. У хозяйки внучка». Шестилетняя Женя. Мы вместе играем, и из-за моей мелкости смотримся, наверное, ровесницами. Их крыльцо с одной стороны дома, наше с другой, но в доме через стенку все слышно. Женя плохо ест. Плохо и очень медленно. Ну, не любит она есть. И часа по полтора-два они с бабушкой мучают друг друга. «Женя, что это значит? Я тебя спрашиваю». Как картошка оказалась в твоем горшке? Не знаю, ревет Женя. В остальном нормальная девчонка. Да, еще от нее бабушка требует всегда говорить только чистую правду. И время от времени Женька заявляет сама на себя. Бабушка, накажи меня, я плохо поступила. И встает в угол. Мама переглядывается с Тамарочкой, сестренки сестренкиной няней. Нанака бедная болеет, все по больницам. Им обеим, маме и теть Томе кажется, что это уже чересчур. Мне тоже внутри делается как-то странно. Еще с нами играет шести- или семилетний Колька, довольно крупный и светловолосый. Мы выходим на просеку, так почему-то называется тихий, заросший по краям травой переулок вдоль нашего забора. Сочиняем какие-то военные действия, перевязывания раненых. Однажды, разгорячившись, Я снимаю и вешаю на забор свою голубую шерстяную кофточку и совершенно о ней забываю. Седлаю верный школьник, шины, как всегда, накачаны дедушкой, катаюсь по соседним улицам и спохватываюсь только к вечеру. Кофты, конечно, уже нет. И меня долго ругают. Взрослые ищут под забором, не свалилось ли, спрашивают соседей, чуть ли не объявления вешают, но все зря. В е с вещами было, разумеется, полегче, чем сразу после войны. Но слова «трудно достать» составляли прочную пару. И хотя в семье у нас все работали и зарабатывали, кофта, надеваемая по вечерам на летнее платье, была у меня одна. И в идеале могла еще послужить сестренке. А вообще это было лето Тимура. Я давно умоляла папу раздобыть ту самую книжку, Знаменитую, замечательную, и однажды, выбежав на закате к калитке, на тройной папин свист «Ми», «Верхнее до» и «Ля». «Мариша!» — наконец прижала ее к груди. Толстенькую, в ярко-оранжевом калинкоре. Три повести под одной обложкой «Тимур. Военная тайна» и «Судьба барабанщика». «Тимур накрывает меня с головой». Часть хлеба перепадает и Жене с Колькой. Они таскают из дома веревочки, железяки, даже стекляшки, все, что может звенеть и бренчать. Мы лезем на чердак, посмотреть, нельзя ли там устроить по форме номер один позывной сигнал общий. В этой книжке слова часто стоят в каком-то странном порядке, и от этого захватывает дух. За чердак меня ругают, как зачинщицу. Лезли по приставной лестнице, могли упасть, топали у всех над головами, потолки тонкие, чуть не разбудили таточку. Тогда мы тянем веревочную связь из моего окна к нашей лазательной липе. Я даже как-то ночью пытаюсь подергать за веревки, но слабое звяканье наших гремушек никого, к счастью, не будет. И, честно говоря, я и сама понимаю, что это все ерунда. Мне просто хочется еще пожить в книжке, в чужом дачном лете, побыть этой девочкой постарше меня, залезшей на таинственный чердак и повернувшей волшебный штурвал, и услышать «Сумасшедшая девчонка! Сейчас примчатся люди, и они тебя поколотят!» И чтобы меня спас высокий темноволосый мальчик в синей безрукавке с вышитой звездой. Ничего похожего со мной не происходит, И сердце, я решаю перейти к сути вопроса, к добрым делам. Совершенно ясно, что бегать ночью по чужим участкам, носить воду и колоть дрова у нас не получится. Почти у всех в поселке есть краны с холодной водой, на участке а то и в доме. Готовят здесь на керосинках или газовых плитках. Печки, у кого есть, летом не топят. И где искать эти самые дрова, и чем и как их колоть, непонятно. Мы просто ходим от калитки к калитке и спрашиваем, не надо ли чем-нибудь помочь. В одном месте нам разрешают постирать белье, и мы с Женькой неумело тискаем чужие скользкие полотенца в противной остывшей воде. Дело кончается скандалом. На меня хором кричат бабушка, мама и Тамарочка. «Если так хочется помогать, почему бы не начать с собственной семьи?» Почему я дома не предлагаю постирать, помыть посуду? Ну нет, конечно, здесь меня берегут, чтобы лишний раз не намочила ручки. Диатес на руках. Проклятие моего детства. А я, оказывается... все это чистая правда. И мысль по-тимуровски помочь своим меня ни разу не посетила. До сих пор стыдно. «Военная тайна» — первая книга, от которой я плачу. Вернее, даже не плачу. А просто на словах и на той траве лицом вниз и с камнем у виска неподвижно лежал цадник первого октябряцкого отряда мировой революции, такой малыш, Алька, так больно делается в горле, что не выдохнуть. А на словах высоко над Синим морем вырвали остатками динамита крепкую могилу. Я выбегаю из дома, хватаю велосипед и начинаю наматывать круги прямо по участку, часто дыша и выкрикивая какие-то обрывки песен. Судьба барабанщика, похоже, написана мне на вырост. Не все там ясно. И страшная темная тревога лезет из всех щелей. Даже хороший конец как-то не совсем успокаивает. Потом это все куда-то отступит, рассеется, папе дадут отпуск, родители возьмут меня с собой в гагры, а Таньку не возьмут, потому что им надо отдохнуть по-человечески. А я уже большая, и со мной, мама говорит, ездить одно удовольствие и никаких хлопот. Таньку жалко, хотя что она понимает в свои неполные два года, но мамины слова радуют очень сильно. В Гаграх у меня появляется подружка-ровесница по имени Анка. Наши родители вместе уходят вечерами в ресторан, в кино или на танцы, и ей, бедняги, все время ставят меня в пример». Ведь я спокойно, без слез и истерик, остаюсь одна хоть до полуночи и отпускаю родителей с единственным условием. Мне позволено не гасить свет и читать до их возвращения. Спокойствие мое напускное. Одной в съемной комнате оставаться тоскливо. Но это, наверное, первый урок преодоления, который я задаю сама себе. Сейчас впервые подумала, а не замешан ли тут Гайдар? Во всяком случае, книжками меня снабжают исправно. У меня на тумбочке половина фонда местной детской библиотеки. Я еще не знаю, что это мое последнее лето без очков. Но дальше уже другая история.